Глава 20. Найду новый липа. Если кто думает, что самое большое яйцо у страуса, то он глубоко ошибается. Драконье раз в 5 больше. Оно едва уместилось в корзинке. Для маскировки я по бокам обложила его грибами, а сверху накрыла курткой. Попробовала поднять. Килограммов 15 не меньше. Тяжеловато, но нести можно. Вот так скрехтением и еле передвигая ноги, пошла в Заозёрье. Не успела я ещё отойти на достаточное расстояние от мёртвой драконихи, как на встречу мне выскочил отец со во в голове вооружённого до зубов отряда деревенских мужиков. Что случилось, дочка? Ты цела? Почему хромаешь? Кто тебя обидел? Осыпал меня градом вопросов фатун. Всё нормально, отец. Просто немного испугалась, когда на меня с неба дракон упал, успокоила я старика. Что? Какой дракон, девочка моя? Кажется, родитель всерьёз переживал о состоянии моего рассудка. Горячий, небрежно махнула я рукой в глуп леса. Несколько человек тут же исчезли в указанном направлении. Спустя пару минут прокричали: "Дракон! Тут мёртвый чёрный дракон. Он Лангарит! горит!" Сергей Около полуночи началась вьюга, и столбик термометра ещё на несколько делений опустился вниз. Неужели к новогодним праздникам всё-таки прибудет настоящая зима? Накинул куртку, ещё разок быстро пробежал вдоль складов, проверил замки. Всё в порядке. Пронизывающие порывы ветра и крепчающий мороз сделали своё дело. За 3 минуты я насквозь продрог. Пока озябшими пальцами очередной раз заваривал чай, а потом стучащими о стакан зубами пытался его пить, заметил, что мои следы уже окончательно замело снегом. Спасительное тепло приятно разлилось по телу, и давно подкравшийся сон накинулся и одолел меня. На этот раз мне снилось, что я не гретянская девушка. Вокруг меня суетится толпа африканцев. Люди о чём-то переговариваются и таскают какие-то свёртки. Присматриваясь повнимательнее, я обнаруживаю, что чернокожие носят окровавленные куски огромной змеиной шкуры. Чуть позже девушка вышла на поляну, и моему взору предстала тошнотворная картина. Несколько десятков человек облепили тело огромного мёртвого дракона. Неужели того самого из предыдущего сна? Сознанием дело народ отрезал полоски кожи, выдёргивал клыки и выковыривал окостенелые части плоского гребня, тянувшегося от затылка и до хвоста животного. Всё это добро мужчины складывали в телеги и отправляли куда-то по тропинке. Я же Мункатори, как бы девушка, с отвращением наблюдал за этой суетой и крепко прижимал к животу тяжеленную корзину с грибами. "Олика, может, лучше поедешь домой?" спросил меня руководящий процессом пожилой негр. Моя голова утвердительно кивнула, а рот выдал: "Хорошо, папа". "Ну, тогда отправляйся с ближайшей загруженной телегой". Потом человек обнял меня за плечи, улыбнулся и на ушко прошептал: Ну из дурова же мы перепугались, дочка. Представляешь, влетает в деревню медо, проносится через главную улицу, на вопросы не реагирует и запирается в уборной. Спустя некоторое время из лесу с выпученными глазами выбегает Иресл. Я заволновался, ведь ребята же ушли с тобой, собрался народ. Парень так запыхался, что не мог выговорить ни слова, а потом вдруг снова куда-то припустил Но уж когда локоб с дивом примчались, словно за ними гналась стая волков, нервы мужиков не выдержали. Похватали кто вилы, кто топоры и кинулись тебя выручать. "Бежим, глядь, ты идёшь еле ноги волочишь". Ну, а дальше знаешь. Наверно, перепуганные рожи были у нас. В ответ я захихикал как девчонка и направился к ближайшему транспорту. Негры как раз закончили погрузку и готовились отвозить трофей. Но уехать нам не удалось, потому что дорогу преградила толпа разномастных эльфов на взмыленных лошадях. Ряды их расступились, и вперёд выехали Архимаг Кратис, кажется, так произнесли его имя и титул в толпе, и Светка или Цветанель. Выяснить ответ на вопрос не удалось, так как я проснулся. Разбудило меня едва слышное постукивание. Воздалось впечатление, что опять оторвался антенный кабель, и его конец ветром бьёт о стекло. Подошёл к окну, убедился, что с проводом всё в порядке, и машинально оглядел территорию. Свежие следы в снежных перемётах заставили сердце тревожно заколотиться. Взглянул на часы проспал 15 минут. И точно помню, что отпечатки моих ботинок замело. Стук повторился. Теперь в звуки ясно послышался металлический оттенок. Во р в правом крыле здания, там, где хранятся заготовки из цветного металла. Вот зараза, дождался, пока я сделаю обход и, надеясь, что усну, пошёл на дело. И охота под такой погодитой. Осторожно, чтобы не спугнуть злоумышленника, вышел во двор. Оружие нам не положено, в руках только фонарик. Медленно обхожу здание и вижу, какой-то хмырь залез на подоконник, открыл форточку, просунул в неё руку и с помощью устройства, похожего на удочку, длинная палка с петлёй на конце, что-то вытягивает и складывает в клетчатую хозяйственную сумку. По инструкции я сейчас обязан вызвать полицейских милиционеров. И задержание должны будут провести они. Однако уже не раз убеждался, что как только вор слышит подозрительный шум, сразу же кидается бежать. И не факт, что автомобиль примчится быстро и с выключенной сиреной. Ладно, барюга вроде один, худощавый, думаю, справлюсь самостоятельно. Эй, дружок, ты не оборзел? крикнул я ему. Хмырь повернулся ко мне лицом. Типичный наркоман. Глаза полые, кожа серая, взгляд заторможенный. Ет на 15 меня старше, а выглядит на полтинник. Злоумышленник попытался спрыгнуть с подоконника, но застрявшая между прутьями решётки рука не дала этого сделать. Спокойно, не рыпайся, давай помогу, выдернул я из его свободной руки сумку и присвистнул. Ого, а да ты опытный рыбак, столько наудить за 15 минут? Но вор в ответ на комплимент почему-то попытался лягнуть меня ногой, за что получил удар в солнечное сплетение. И тут я увидел, как через забор перепрыгнул его подельник и спешит дружку на помощь. «Этот детина гораздо крупнее, ростом выше меня на голову и возрастом старше лет на восемь-десять». "Отвали по-хорошему, пацан, или я за себя не ручаюсь". Пригрозил верзило и эффектно щёлкнул выкидным ножом. Ха-пять пронеслось у меня в голове. Это уж не шутки. Ругнувшись про себя, что не вызвал наряд, я приготовился к драке. Слава богу, дитина оказался не профессионалом и просто попытался прыгнуть меня в живот. Легко перехватив в руку, я провёл болевой приём на локоть. Зараф от боли мужик выронил нож. Затем резко дёрнулся и, превозмогая боль, вырвал руку. Потом схватил меня за шею другой лапой и начал душить. Размеры его конечностей позволяли делать это одной левой. В ответ, применив приём из вольной борьбы под названием "вертушка", я специально не докрутил и больно стукнул дядю о землю. Пока мы возились, то ещё я освободился и с отвёрткой наперевес прыгнул на меня. Попытался уклониться в сторону, но бугай схватил меня за ногу, и я упал. Хмырь с размаха пернул мне в лицо своим оружием, но удар приняла вовремя поднятая рука. Жало отвёртки разорвало ткань одежды и прошло вдоль моего предплечья, оставив глубокий порез. "Ну все, гады, держитесь", предупредил я грабителей и размахнувшись свободной ногой, заехал здоровяку в морду. Тот разразился трёхэтажным матом и схватился за нас. Я резко подскочил и забедрил в удой впрыгнувшего на меня тощего. Тот шустро юркнул из захвата и повторил атаку. На этот раз бросок получился качественный, с большой амплитудой. На соревнованиях такой оценивается аж в 5 баллов. Но и после этого хмырь не сдался, изжав зубы, скаканул на меня. Мельница со стойки охладила пыл придурка. Приёмы получались так легко и непринуждённо, словно на тренировке отрабатывал с кожаным имитатором человека, набитым резиной. Чучело с головой провалилось в сугроб и выронило отвёртку. Подниматься на ноги и нападать оно уже не спешило. Выбедилось, что соперник не лыком шит, а я и не торопил. Сзади зарычал озверевший верзило, схватил нож и хлюпая кровью, стал медленно подходить ко мне. для него се attack, чтобы оба рога одновременно находились в поле зрения. Хмырьсно встал на ноги, надо уж да какой шустрый для наркомана, и постоянно нарывил зайти сзади. Так мы покружили минуты две, а потом я первым атаковал. Резко дёрнул дитино за руку и шагнул ему за спину. Однако сбить противника с ног не получилось. Он больно ударил меня затылком в нос и развернулся. Вонов вкинулся к нему словно к другу, с которым давно не виделись, и заключил в медвежье объятие. Плотно прижал его вооружённую руку к туловищу так, чтобы он не смог пошевелиться. Теперь здоровяк беспомощен. Так и стоим. Я рычащий дитяня, безуспешно пытающееся разорвать борцовский захват. Занятие безнадёжное, ибо даже олимпийские чемпионы, попавшись в крест, висят беспомощными куклами в объятиях соперников. Их мырь, не знающий, что предпринять. Пыхтящий от напряжения здоровяк умудрился разжать свою кисть и отфутболить упавший нож на парнику. Теперь уже медлить нельзя. Ну что ж, ребята, сами нарвались. Жду, пока подобравший оружие тощи приблизится на достаточное расстояние, затем до хруста в рёбрах сжимаю второго врага и исполняю бросок прогибом через себя. 120-килограммовая туша моментально взлетела в воздух и обрушилась на хмыря. Тот даже пикнуть не успел, как оказался придавлен неподъёмным телом дружка. Помню, как после нескольких месяцев посещения секции борьбы я поинтересовался у тренера Когда же мы будем изучать броски? На что тут мудро ответил? После того, как научитесь правильно падать. Так вот, потому как Верзило беспомощно шевелил глазами и беззвучно открывал рот, я понял, что он упал неправильно, потому и сломал себе позвоночник. Дурак стал инвалидом из-за нескольких кусков медной проволоки. Стео ли она того? Но реально оценивая, чем могла обернуться для меня эта потасовка, бандита не жалею. Да-да, именно бандита. А как ещё назвать тех, кто кидается с ножом на человека? Лежи тихо, а то ещё хуже ему сделаешь, приказал я задыхающемуся подверзило их мырю, а сам пошёл вызывать милицию и скорую. Светка После моего залпа молниями возникла неловкая пауза. Около тысячи человек, эльфов, неподвижно смотрели на меня. Половина из них, включая обоих архимагов, с открытыми ртами. Истерика так же быстро прекратилась, как и началась. А я с чувством собственного достоинства, взлетевшего до небес, интуитивно понимая, что, не ведая как, умудрилась сотворить нечто из ряда вон выходящее, демонстративно сунула в руки замерзшего Хайлхара его посох. Затем красиво вспархнуло на единорога. Однако тишина действовала угнетающе, и я обратилась к Крайтису. Всё, дракона нет. Мой голос послужил сигналом для выхода из массового оцепенения. Первым подал признаки жизни Хаилхар, поинтересовавшийся у светлого коллеги: "Почему сразу не сказал, что у вас два архимага?" Крайтис глотнул несколько раз и тоненьким голоском ответил: Так это, ну, как бы, ты не спрашивал. Тоже мне, даже обмануть толком не умеет. Это была моя просьба. Не люблю излишнего официоза, пояснила я. А почему не помогала сразу? Накинулся надоедливый Дроу. Хотела посмотреть, на что вы способны. Тут же осадила его и нахальным тоном продолжила бессовестно лгать. Но когда погибли несчастные, пришлось вмешаться. Чувствую, что ты сомневаешься. Разве того, что я продемонстрировала, недостаточно? Нет, нет, сила действительно впечатляет. Извини, что не смогли справиться сами и вынудили раскрыть твою, как я догадался, инкогнито. Браво, Архимак. У вас прекрасно развито логическое мышление. Давайте перестанем привлекать излишнее внимание к моей персоне и лучше займёмся тем, ради чего сюда пожаловали. Ну ты и даёшь. Пришёл ко мне ментальный сигнал от Крайтеса. «А чё он пристаёт?» – начала оправдываться я. «Опа! Я что, ещё и мысленно общаться могу?» «Расту на глазах прямо!» «Правильно, так его!» – похвалил светлый архимаг, а уже вслух скомандовал своей команде. «По коням! Найти и отцепить место падения дракона!» «А вы чего стоите?» – обратился к тёмным Хайлхар. «Первая и третья сотни в пещеру! Седьмая и магии с лечащими амулетами окажите помощь раненым!» Остальные тоже за чёрным. Кратис. Надо же. То, что сумела сделать Светинель, невозможно в принципе. Мало того, что она без последствий воспользовалась личным оружием тёмного архимага, почему не сработала защита от чужой руки, не понял даже хозяин посоха. три ещё три раза подряд совсем без отката сумела скостовать боевое заклинание из арсенала школы магии Дроу. А как далеко и как мощно били её молнии. Невероятно. Если бы не видел всё собственными глазами, не поверил бы. Ну а как она ответила Хаэлхару? Действительно не девочка, а сокровище. Ладно. Ещё будет время подумать над этим. А сейчас пора заняться драконом и его сокровищницей. Вон, Авангард уже посылает знаки, что туша найдена. Прибыв на место, мы обнаружили, что не одни. Ушлые людишки из близлежащей деревушки уже освижевали чёрного и теперь занимались отпиливанием уже лишённой клыков головы. Остановитесь, громко крикнул я. так почтительно относящиеся к эльфам люди на этот раз не повинивались. Хану и понятно. Такая богатая добыча за туманниц здравый смысл любому. Приветствую вас, ваше сиятельство. В вожаке чернокожих я узнал старосту за Азёрией. Знающий законы человек продолжил. Это наша территория, и мы вправе распоряжаться всем, что на ней родится. Остальные его подопечные насупили брови, но трудиться не бросили. Однако работу несколько замедлили и то и дело поглядывали в нашу сторону. Понимали, что против нас шансов у них никаких. Тут ещё и Хайльхард подоспел со своей армией. Однако не мы ни тёмные ссорицы не собирались. Ты меня неправильно понял, Фатун. Хотя это мы убили Чёрного, но вовсе не претендуюм на делёжку его трупа. «Просто этот дракон наделал ужасно много бед у наших темных друзей, и его сиятельство Архимаг Хайлхар поклялся ее величеству королеве Лияре доставить во дворец голову обидчика. Так что нам нужна только эта часть большой ящерицы». «Я даже готов купить ее у вас!» Подхватил разговор главный дроу и кинул человеку внушительный кошель с золотом. «Надеюсь, этого хватит?» Фатун заглянул в мешочек и кивнул. Да, ваше сиятельство вполне. Знали бы людишки настоящую цену, нам бы не расплатиться. Уж тогда наверняка пришлось бы применять силу. Несколько тёмных эльфов ловко заскочили чудовищу на спину и яростно орудоя мечами отсекли нашу покупку. Хейлхар. Да. Я отдал человеку 500 золотых. На такие деньги можно начать небольшую войну. С другой стороны, по сравнению с богатствами пещеры дракона, это ничтожно малая сумма. Но ну, не убивать же в самом деле людишек, они и так короткоживущие. Впрочем, как выяснилось позже, заплатил я всё-таки зря. Голова чудовища оказалась совершенно бесполезна. Ни я, ни Крайтис, ни Архимаг Цветаниэль не смогли вообще ничего прочесть, несмотря на то, что после смерти дракона прошло совсем немного времени. Неужели попадание в голову одной из молний оказалось настолько сильным? Или отсутствие глаз у летающего змея помешало нам? Либо Драконесса, теперь мы это рассмотрели точно, предчувствуя свою гибель, отдала свои знания потомству? Тогда необходимо проверить эту версию. По возвращении в Шакрону мне тайно сообщили, что Чёрный мститель и Белое возмездие найдены, однако тело Королевы клинков, равно как и других погибших эльфов, найти не удалось. Она и понятно, вон как зверино вмик народ около пещеры в пепел развеяло. А уж когда обисновалась несколько дней под землёй, Ещё доложили, что в одном из коридоров найдена скорлупа трёх раздавленных яиц дракона. Неприятный холодок побежал по спине. Я понял, что сокровищ нам не видать, и мне лично предстоит тяжёлый разговор с Лиярой. Хорошо хоть мечи нашли.